356. Матерь Агни-йоги. Имею показать следующее. Никогда и ни при каких условиях не следует терять власть над собою. Особенно неожиданность выбивает сознание из равновесия. Против неожиданности нужно быть вооруженным заранее и взять себе за правило сосчитать хотя бы до десяти, прежде чем реагировать на какое-либо неожиданное явление. Приказ сознания может быть столь силен, что уже автоматически, при шоке неожиданности, оно начинает отсчитывать «раз», «два», «три» и так далее, удерживайте им равновесие духа. Можно даже действовать, если это требует обстоятельства, но, повторяя спокойно «один», «два», «три», этот механический прием может обуздать рефлекторные реакции оболочек.